Глава 36. Выбор. Архимаг Саляра закурил сигарету, и хотя её поза была обманчиво расслабленной, Мангер сразу напрягся. "Вызвали меня, Архимаг?" ответил он, приветствуя великую волшебницу тем учтивым поклоном, которым рядовой маг должен выражать своё почтение главе совета магов. "Садитесь, мастер", вежливо произнесла она, указывая на кресло напротив. Мне нужно с вами поговорить. Я вас слушаю. Мангер опустился в кресло со своей обычной грацией. Вы не догадываетесь, о чём пойдёт сейчас речь. Голос Аляра звучал едва ли не задушевно, словно она собиралась поболтать по душам с закадычным другом. Я полагаю, лучше вы расскажете мне об этом сами, ответил Мангер, напряжённый как сжатая пружина. Внешне, конечно, он казался спокойным, поскольку умел неплохо скрывать свои чувства при общении с людьми, от которых зависела его карьера. "Учтите. Это могло бы вам быть зачтено как признание". В голосе Архимагеса скользнула металлическая нотка. "Я же не преступник", пожал плечами бывший хранитель башни. "Пока да". Аляра резким тычком затушила сигарету. Я не понимаю ваших намёков. В голосе Мангеры тоже прорезалась сталь. Не притворяйтесь, мастер Мангер. Вы при ваших-то талантах вовсе не такой уж простак. Ну хорошо. Тогда я начну. Грандмастер Мур смог прочитать текст проклятия. И мужчина, который там упомянут, не вы. Я никогда не утверждал, что это я лично, не стал отрицать очевидное Мангер, но я догадался, что это должен быть мой ученик. И вы послали ученика к Феем, одного. Саркастически рассмеялась Оляра. Вы знаете, что ни один наставник не может рисковать жизнью ученика подобным образом. Я не посылал его, разумеется, Мангер и бровью не повел. Должен сказать, мой ученик не отличается послушным нравом, и поход к феям был его инициативой. Что касается непослушного нрава, об этом инспектор тоже собрал достаточно сведений. Гривеен никогда не был замечен в дисциплинарных нарушениях. Мы запросили его студенческую характеристику. А вам он тоже, судя по собранным сведениям, подчинялся, как подобает ученику. Хотя вы не раз зарубали на корню его идеи, но даже готова согласиться с вами. Допустим, Гревендей действительно вас ослушался, но в таком случае, почему вы не взяли его с собой сюда, чтобы поделиться с ним заслуженными почестями? Он ещё к тому времени не вернулся в Нейсбург, продолжал гнуть свою линию Мангер. И вы, наставник, даже не воспользовались своей связью с учеником, чтобы выяснить, где он, едким тоном поддёл его архимагесса. Я был занят её высочеством, Мангер почувствовал, что ещё немного и выдержка ему изменит. Как он ненавидел в эту минуту сидящую напротив него холодную, самоуверенную красавицу, которая своими издёвками играла с ним как кошка с мышкой, растаптывала его чистые, любимые мечты. С каким наслаждением он был ударил её красивое лицо, отшвырнул вместе с креслом. Но Мангер слишком хорошо понимал, что затевать драку с Архимагессой самое глупое, что можно совершить. К тому же наша связь с практикантом Гревейном не оборвалась, с ним ничего не случилось. С того времени, как ее высочество телепортировались в придворный Маг и грандмастер Остор, здоровье ее высочества было поручено их заботам. А по поводу мастера Гревейна вы правы. Архимаге Саркхем улыбнулась, называя двена новым званием, хотя формально он еще не получил лицензии. С ним ничего не случилось. Я только что ознакомилась с его показаниями и жалобой вашего бывшего секретаря госпожи Алинес. Господи, Анна то что еще написала? Мангер с силой сжал кожаные подлокотники. Вы бы проверили это на клевету, Архимагесса. Весь Ницбург знает, что девчонка влюблена в меня как мартовское кошко. Она мне буквально проходу не давала. А сейчас она явно обижена на меня, поскольку я практически уже официальный жених её высочества Розали. С её жалобай вы тоже сможете ознакомиться завтра, когда вам будет предъявлено обвинение в подлоге. Я предлагаю замять это дело, мастер Мангер, без тени сочувствия и деловым тоном предложил Алиар. или вы завтра же публично признаете, что я высочество спасена благодаря мужеству и талантам вашего ученика Эдвина Гривейна, и он получит все почести, которые вы себе присвоили. От места в Малом совете вам тоже придётся отказаться, но вы сможете снова выдвинуть свою кандидатуру через 3 года. Если вы будете упираться, вас ждёт обвинение в подлоге и скандальный судебный процесс. Мангер с ненавистью смотрел на высокопоставленную собеседницу. Что бы ни руководило ей, она предлагала адекватное решение, но раненное честолюбие бывшего хранителя башни отказывалось прислушиваться к голосу разума. Она просто не хочет скандала, не хочет удара по репутации совета магов. Внезапно понял Эйф. Кандидатура Мангера была одобрена советом, и судебный процесс под логом сыграл бы против этих заносчивых стариканов, вызвав бы волну интриг и перестановок. Вы просто хотите прикрыть свою задницу, хрипло произнёс Мангер. А вы не хотите прикрыть свою? Аляра смирилась взглядом сидящего напротив мага. Если вы предпочтёте громкое и заведомо проигрышное дело, ну что ж, я вас отговаривать не стану. Решайте. Слегка побледневший Мангер откинулся на спинку кресла. Ему было больно и горько. Перспективы открывались совсем не радужные. Отказ от всех благ, которые были так близко, Потом добровольная ссылка в какое-нибудь захолустье, а через 3 года попытка вступить в местный малый совет, разумеется, провальная, а потом снова прозибание в каком-нибудь медвежьем углу. Аляра не соврала. Выдвинуть ему никто не запретит, но и отклонить его кандидатуру дело нехитрое. Конец карьере, конец мечтам, всему конец. мелькнула мысль. Раз уж все потеряно, хотя бы подгадить на последок этим самодовольным аристократам от магии, которые даже представить не могут, через что приходится пройти выходцу из простой семьи, чтобы чего-то добиться. Пускай кресла архимагов зашатаются под их жирными задницами, пускай вскроются все их пороки и мелкие проступки, пусть всплывет вся грязь, которую только можно взболамутить. На секунду Мангер позволил себе насладиться этими мыслями, но глупцом он не был. "Я отступлю", всё тем же хрипловатым голосом сказал он. Язык во рту предательски пересох. "Скандала не будет. Можете торжествовать". "Разумно, мастер", Архимагес поднялась с кресла. "Я рада, что вы не начали делать глупости". Онита набивала вещами уже далеко не первую холщовую сумку. Ох, как же их много набралось за 3 года. Откуда они вообще взялись? Она привычным движением потянулась к вешалке. Рука заметалась в воздухе, не найдя серого пальто, оставшегося там же в лесу, где рюкзак вин. Онита грустно облобнулась. Как же трудно привыкнуть, что в квартире всегда открыты форточки, что надо надевать не меховые сапожки, а открытые туфли. И можно надолго забыть про свитера, шарфы, и шерстяные юбки. В лёгком летнем сарафане на тоненьких бретельках девушка чувствовала себя практически полуголой, поэтому надела поверх одной из своих серых трикотажных кофт на пуговицах, над которыми вечно иронизировал бывший начальник. В руках у неё было несколько пакетов, не тяжёлых, но объёмных и туго набитых. Здравствуйте, хозяйка рукодельного магазина с яркой вывеской узнав посетительницу расплылась в доброй улыбке. Как вам удалось связать ту шапку? Ещё нет, они-то слегка улыбнулась в ответ. Да, в такую погоду не хочется и в руки брать шерсть, неправильно поняла её женщина. Вот, она поставила на прилавок свои пакеты. Вот тут клубки, а вот в этом то, что я связала сама. Я лежаю и подумала, может быть, вы возьмёте эти игрушки. В витрине рассадите или продадите, или даром отдадите тем, кому они приглянутся. Мне просто некуда их девать. Очень милые. Дама повертела в руках вязаного медвежонка, которого Анита когда-то связала крючком. Хорошо, спасибо вам, госпожа. Анита, ответила девушка. Меня зовут Анита. Тут ещё на дне немного пряжи осталось. Возьмите её тоже. Вы, наверное, сами любите вязать. Вам не жалко, удивилась та. Хотите, я пришлю вам часть денег, когда эти вещи продадутся. Оставьте себе, решительно произнесла Анита. Главное, что это всё попадёт в хорошие руки. Я уезжаю.